Глава седьмая Когда неугомонные игроки с жуткой помпой удалились в подвал, сопровождаемые целой свитой призраков, домовых, гномов, а также вереницей страстных поклонниц доктора Дотта, в зале стало неожиданно тихо и пусто. «Вижу, вы с князем давно знакомы», Обратился Золга к вампиру, стараясь, чтобы его голос звучал естественно. На его глазах только что разыгралась жуткая сцена, а тонкая душа молодого некроманта не выносила подобных конфузов. Иофа и его сыновья, Раван и Салим, приводили себя в порядок в самом дальнем углу зала, то и дело неодобрительно косясь на конорского оборотня. Бумсик и Хрюмсик, двумя внушительными холмиками лежали у ног Такангоры и тоже неодобрительно поглядывали на гомпокорту. Возможно, в детстве не слышали, как староста читал сынишкам сказку о волке, который хотел скушать маленьких несчастных поросят, и эта история травмировала их нежные, опять же, поросячьи души. Сам генерал Топатан уютно расположился на диванчике, чтобы держать в поле зрения всю территорию, и позвал к себе шестиногий столик с напитками, который едва уцелел во время бурного выяснения отношений. Столик радостно подбежал к нему, предлагая угощение. Он был милейшим и крайне дружелюбным существом, и потому искренне огорчался, когда что-нибудь в замке шло наперекосяк. А в этом замке Как ворчала фея Гризольда, и минуты покоя не дождёшься. Всегда что-нибудь поставят вверх ногами и на уши. Канорский оборотень, похмыкивая, устроился рядом и тоже отдал должное прекрасному вину из герцкгских подвалов. Кажется, его не слишком волновало неприязненное отношение местных сородичей. Не существует кота, которого бы заботило, что говорят о нём мыши. Юзеф Булатович. Помнишь, малыш, я недавно рассказывал тебе, как по молодости и неопытности однажды сцепился в полнолуние с оборотнем. Весело спросил Мадарьяга: "Так это я с ним подрался. Ох, и хорошая вышла свалка, только клочья летели". "Да", подтвердил Дигам покортость и теплоты в голосе. "Славные времена". славные битвы в молодости все мы горячи и безрассудны совершаем сплошные глупости казалось бы о чём сожалеть и всё же я тоскую иногда по минувшим дням старикам всегда кажется что в молодости всё было лучше и они сами и мир вокруг них совершенно верно намного лучше вмешался в беседу дядя гигапонт Я ещё не старик, но пару веков тому я был гораздо больше, усох с годами. Да, как говорит наш генерал Тапотан, отбуцкал ты меня от души. И вампир одобрительно похлопал оборотня по плечу. И ты в долгу не остался, шрамы до сих пор не сошли. Мои тоже. Той ночью мы стали кровными братьями. пояснил Гуга изумлённому Зелгу. Вижу вы удивлены, гярцок. Я просто всегда думал, что укушенный оборотнем тоже становится оборотнем, и вампиры, насколько мне известно, интересуешься, почему я не стал оборотнем, а могу Га вампиром, уточнил мадарьяга. Видимо, какая-то несовместимость. Впрочем, кое-какие способности дигам покорты я перенял. В определённом смысле тот поединок пошёл мне на пользу. Полностью с тобой согласен, кивнул Гампокорта. Моё могущество многократно усилилось после того, как Альба смешал свою кровь с моей. Кто не понял Зелга? Он никогда не слышал моего полного имени, пояснил вампир старому другу. Ты же помнишь, как его долго произносить. Вот я и лениюсь. Малыш. Меня зовут Альба, Гаспар, Вивалонга, граф Оки, князь Дадли, Дима Дарьяга. Золг не успел ещё как следует удивиться этой новости, как Гампокурта прибавил. Благодаря Альбе я единственный оборотень, который умеет становиться туманом, дождём или тучей мышью, и серебром мне теперь не страшно. Поразительно, просто поразительно, всплеснул руками Золг. И вы до сих пор молчали, князь? Князья переглянулись. Это же тема отдельного научного исследования. Смотри, как у него загорелись глаза, хмыкнул вампир. А вот, если заговорить про войну, сразу потухает и никакого энтузиазма. Не вижу в этом ничего предусудительного, обиженно поджал губы Герцог. А я бы с удовольствием поужинал и всё-таки дослушал до конца историю князя Дигом Покорты про Васил Минотавр. Не нравится мне, что лорд Таванель торчит у нас как бельмо на глазу. Дядя Гигапонт говорит, что он тоже с удовольствием бы принял участие в трапезе и узнал, каким образом наш благородный гость отыскал душу лорда Таванеля в Ставилкихертус. Да и я не отказался бы от плотного ужина. «Опыт учит нас, что минотавры всегда своевременно вспоминают о еде». «В режиме питания скрыт смысл бытия», — глубокомысленно заметил Токангор. Суть и не уловил, но фраза прекрасная, — одобрил оборотень. «Нужно много есть, пока есть». «Этот юноша умеет разбудить аппетит», — сказал Даунара. Прервали его самым решительным образом, что называется на полуслове. В зал ворвался, угадайте, с трёх раз, запыхавшийся мардамон. "Воображаю, как вы волновались", выдохнул он. "Меня кто-то случайно запер в каземате на ключ, такое глупое недоразумение, еле выбрался". "Как?" горько спросил Думгар. Пустил в ход нож для жертвоприношений, охотно пояснил жрец Хотел сделать подкоп, но там копать нечего, сплошной камень. Кричал долго, но бесполезно. Крики сливаются с приветственным шумом толпы. Все это время ковырялся в замке в силу отпущенного мне дарования, но вырвался на волю. Думал о вас, вы же места себе не находите. Тут он обвел сияющими глазами насупленную компанию и сообщил. «Я видел во дворе такой экземпляр для жертвоприношения!» «Пальчики оближешь. Можно предложить его демону, а можно заложить в фундамент пирамиды». «Какой пирамиды?» — нечеловечески кротко поинтересовался оборотень. «Что-то, мил лорд, я вас не припоминаю», — Мордамон наморщил лоб. «Но ваш интерес сразу выдает у вас личность образованную и прогрессивную, разбирающуюся в тонких нюансах жертвоприношений». не то, чтобы досконально, смущённо сказал Гуго де Гампокорта. У меня есть проект. Строительство займёт совсем немного времени, и денег нужно самую малость. Я рассчитываю, что люди станут трудиться бесплатно, из чистого энтузиазма. Должны же они понять, что без пирамиды нам никуда. Представьте меня в новой мантии. Тутарочка, здесь две-три сборки, отложи мой воротник и рукава, буф сбрасывающего жертву с вершины вниз, к подножью. Экстаз. Весело вы тут живёте, обернулся Гуга к вампиру. А от чего, милейший, мардамон, к слугам вашей милости, особенно если вы пожелаете принести кровавую жертву? Милейший мардамон, вас привлёк именно человек во дворе. Ну, не только он, протянул жрец Мне просто не разрешают ничего. Это не учёность, а тот во дворе совершенно уникальный тип. Я давно не испытывал таких неприятных ощущений глядя на одержимого. Редкая жертва, угодно любым богам. И потом жрец изумлённо пожал плечами. Неужели всем вам не будет спокойнее, если его как следует завалить камнями? Не знаю, как я стал оборотнем. Долгое время я пытался установить истину, но могу только догадываться. Вероятно, это произошло тогда, когда Голиас Генсон и его проклятое королевство пришли в моё отечество, прекрасную, цветущую, богатую, великую Канорру, которую многие ныне считают красивой легендой. Мой отец был последним законным владыкой Канорского княжества. Моя мать, последняя из омариевского рода Колдунов-Тафтагов, мою сестру ещё при рождении сосватали за женеважского наследного принца. Впрочем, я был ещё дитя и многого не помню. Знаю только, что ушёл в битву отец, обняв на прощание мать и нас с сестрой. Мне врезался в память его шлем, украшенный высоким чёрным султаном, а вот лицо стёрлось. исчезла навсегда и ещё многие годы мне казалось, что этим я предал его затем на мрачных извилистых клубящихся туманом улицах мы с сестрой потеряли матушку над нами летали крылатые тени под нами изгибалась и вздыбливалась земля переставшая быть твёрдой мы бегали между странных домов из которых смотрели на нас алчные твари Вероятно, мы пытались спрятаться, когда передо мной вырос человек, закутанный в чёрный плащ с капюшоном. Он держал длинный серебристый меч с мерцающей алой надписью. Я бросился к нему и подумал, что это один из защитников Каноры, а он протянул высохшую руку с когтями, как у хищной птицы, и потрепал меня по голове. А потом я открыл глаза и увидел над собой огромный белый круглый диск луны, и я понял, что вою на нее. Потянулись однообразные века. Кто-то охотился на нас, на кого-то охотились мы, и с каждым днем, отыгранным у смерти, с каждой удачной охотой, с каждой победой я становился сильнее. Вскоре слава моя гремела не только в Каноре, ставшей обителью демонов, оборотней и призраков, но и в обитаемом мире. Если в начале я думал только о том, чтобы выжить самому и спасти сестру, то спустя несколько столетий я бы сильно удивился, если бы кто-то осмелился противиться моей воле. Смертельное благословение Генсона отняло у меня людскую душу, но принесло небывалое могущество. Соперники у меня еще были, но их число стремительно сокращалось. А однажды в мою вотчину занесло юного, веселого, яростного и невероятно сильного вампира по имени Альба Мадарьяга. Как я утверждал свою власть в Каноре, так он постепенно становился полноправным хозяином Жени Ваша. Мы не могли не вызвать друг друга на поединок, не смогли друг друга одолеть. И, конечно, не могли не подружиться. Получив от Мадарьяги с его кровью и ядом силу и способности вампира, я сделался непобедимым и вскоре стал некоронованным королем конорских оборотней. По сей день никто не оспаривает мою власть. То были лучшие годы. Уже пришла мудрость, переполняла сила и еще не настигла горя. Я сделал все, что мог. чтобы моя сестра была счастлива. Поверьте мне, я многое мог, но она, глупая моя девочка, влюбилась в человека. Откуда он взялся на нашу голову, этот нелепый странствующий рыцарь, бастард великого короля. Странная штука, судьба. Много десятилетий спустя я увидел портрет Регинона, повелителя Тифантии, И он напомнил мне одну знатную даму, которая пленила моё сердце задолго до его рождения. Не смешно ли, что я крутил шашки с бабкой тефантийского владыки и явился косвенной причиной появления на свет рыбы да Таванеля, незаконнорождённого принца, в чьих жилах текла отравленная кровь конорских князей. Думаю, он искал нас, пусть неосознанно, подспудно. Он чувствовал эту чёрную кровь в своих жилах, а она сильна. Она сильнее любой людской. На мизерную долю оборотень, на крохотную вампир, на ничтожную тварь бих и тыхвальда, он уже не мог быть человеком. Это должно быть предельно понятно коссарийскому некроманту и потомку демонов, не так ли, ваше высочество? Вижу, что так. Можете ничего не говорить. А ещё, думается мне, никто не измерил силу людской крови. Ибо тварь, оборотень и вампир, риба до да таванэль, не мог не оставаться человеком. Он был добр, нежен, влюблён, он совершал чудесные глупости. Он не боялся казаться смешным. Он умел сострадать, плакать и смеяться. Неудивительно, что моя сестра бросилась в эту любовь, как в морскую бездну, без надежды на возвращение. Многое случилось с тех пор, но и по сей день я благодарен дефантийскому бастарду за то, что он подарил Ларидане счастье, которое не смог бы дать ни я, ни любой другой из наших сородичей. Я и по сей день не могу простить ему, что он отнял у меня любимую сестру. лишил ее имени и будущего, и я до сих пор не знаю, чего же во мне больше — ненависти или благодарности. А их сын, Уэрт-Арельенда-Таванель, вырос с точной копией Лореданы, и всю силу привязанности, на которую я способен, я перенес на него. Я наблюдал за ним, но не смел показаться ему на глазах. Я не знал, как отважный рыцарь, защитник слабых и угнетённых, переживёт известие о том, кем является по сути. Поэтому я не торопил события, а просто ждал. Я умею терпеливо ждать в засаде. Но и здесь судьба обошла меня нораных. Мальчик принял решение идти в Бехит-Хвальт. И кто я такой, чтобы запретить ему? Я только хотел отправиться с ним. К тому времени Альба уже побывал бы в Хитахвальде и вырвался оттуда живым, так что я знал, что для существ нашего происхождения это возможно, пусть и невыносимо тяжело. Но мне не пришлось сопровождать Уэрта в его смертельно опасном странствии. Мне предложили сделку. Знаете ли вы, господа, что случается с теми, кого князь Тьмы объявляет мёртвым? Жаль, здесь нет судьи Бедерхема, он бы гораздо лучше, нежели я изложил вам подробности, ведь это он, гончая князь Тьмы, что охотится на беглые души, обречённых демонов и прочих, кто приговорён к смерти его владыкой. Не стану докучать вам историей разногласий между князем Тымы и Барамелем, маркизом Ненависти, хозяином дома Боли, повелителем южных пределов Преисподней и командиром сорока легионов Пожирателей снов. Скажу только, что это высокопоставленный и весьма могущественный демон, которому известно множество тайн, не о кроха, в том числе и тайна одного пророчества. спасаясь от нашего общего друга Бедерхема он предложил мне союз я должен помочь ему скрыться от гончей а он взамен станет помогать мне и главное откроет какое пророчество страшит владыку ада я согласился снова потекли годы ожидания я надеялся на силы уерта на то, что он сможет найти обратную дорогу из Бехита Хвальда. Порой мне казалось, что в пророчестве говорится и о нем. Но случались дни, когда мной овладевало отчаяние, и понемногу я смирился с тем, что могу больше никогда не увидеть сына Лориданны. Кто-то купил замок его отца и получил титул «Лорда Таванеля». До меня доходили обрывочные слухи, но я, глупец, не придал им значения. Я подумал, что это обычная плата за предательство, и удобнее всего воспользоваться именем угаснувшего рода. За него никто не вступится, никто не защитит попраную честь, возможно, вы спросите, почему же этого не сделал я. Но официальное разбирательство ни к чему бы не привело. а убивать ничтожество за то, что он присвоил человеческое имя, которое ничего для меня не значило, и жалкий титул бессмысленно, так я думал тогда. И вот однажды, через длинную череду посредников, мой старый должник Барамель узнал, что в оду появилась беглая душа. Некто, не только умерший в незапамятные времена, но и бесследно канувший в никуда, внезапно вернулся в мир и несет с собой тайное знание. Что-то такое, о чем не ведает даже владыка преисподней, и что он желает узнать непременно и немедленно. Что по следу этой диковинной души послан Бедерхем, и значит, ее время истекло. И что душа эта не принадлежит ни человеку, ни волку, ни вампиру, ни оборотню — Ни аду, ни земле, ни бехет и хвальду. Нужно ли говорить вам, что я понял, это вернулся Уэрт? Немедля, ни, ни мгновения я отправился в ад. Там мы и встретились с судьей Бедерхамом. Я не держу на него зла. Надеюсь, и он не испытывает ко мне ненависти». Он исполнял свой долг, и кто же виноват, что долг велит ему быть немилосердным? Я делал то, что должен был сделать, выполняя последнюю волю сестры и просто то, что приказывало мне сердце. И кто же виноват, что конорского оборотня не могут остановить даже демоны преисподней, когда он слушается своего сердца? Но если поединок с Альбой, и я и до сих пор вспоминаю с теплотой и гордостью, то схватку с Бэдрхемом стараюсь забыть, только у меня ничего не получается. Бэдрхем необычный демон, он охотник на демонов, а это что-нибудь да значит. Фаберграс, Кованах, Барамель, Моубрай, Астрафель, Флагерон и прочие славные адские воители предпочитают не сталкиваться с ним в открытом бою. Я — необычный, пусть даже наимогущественнейший оборотень. Я — не просто небывалая помесь оборотня с вампиром и аморивским чародеем. Я — тварь Бехит и Хвальда. А их страшатся даже чудовища преисподней, и с ними предпочитает не сталкиваться сам Бедерхем. Мы стоим друг друга. В тот день, дорого обошедшиеся нам обоим, Я оставил на ядоносных пустошах свои глаза, белые глаза твари, видевшей нерождённого короля Голиаса Генсена и оставшейся в живых. А взамен получил жизнь демона Баромеля, одного из величайших воинов ада. С тех пор он живёт во мне и значит, в определённом смысле, я одержим демоном. Правда, иногда он жалуется, что жить в теле существа, отравленного ядом Бехитахвальда, соседствовать с его мёртвой душой и сожжённым сердцем весьма неуютно. Тогда он с тоской вспоминает серные озёра, огненные равнины, дом боли и ледяные горы, но Барамель — жуткий жизнелюб и потому предпочитает, чтобы всё оставалось как есть. Гигес порасдумал и предпочёл остаться в живых. Геродот. Но вы ждёте, чтобы я поведал вам, удалось ли мне совершить то, ради чего я испускался в ад. И я вынужден признать, что дело сделано лишь наполовину. Я отыскал блуждающую в тьмах душу Уэрта и сумел вывести её из преисподней. Я смог отбить её у Бедерхама и иных слуг владыки ада, кое их он послал за ней во множестве. Но схватка с гончими князя тьмы отвлекла меня и истощила все силы, и потому на время я упустил сына Лоридана из вида. Но этого краткого промежутка вполне хватило тому, кто теперь носит имя лорда Дотаванеля, дабы завладеть душой Уерта. то было могущественное заклинание. Я ничего не мог поделать. Мне оставалось только наблюдать и подыскивать у Эрту надежное вместилище. По всему неокроху искал я нужное мне существо, пока, наконец, не нашел его в Гриоме, Траглодита, бедного изгнанника, воле и случая утратившего свою собственную душу. Он с радостью согласился дать приют моему племяннику. Насколько мне известно, всё время, пока мы ждали бесстрашного суда, новый хозяин души лорда Таванеле стремился выпытать у неё всё, что она знает о королевстве Голиаса Генсена и о древнем пророчестве Каванны. Но все попытки его окончились крахом. Я не знаю, что это за существо, но оно очень сильное и опасное, и его интересуют три вещи: Кассария, Бихита Хвальт и каванна. То же самое, что больше всего интересует и князя тьмуй. Записано со слов князя Гуга дигам покорты в замке Касар в год 11203 от сотворения неокроха, последний день бесстрашного суда, главным эльфом летописцем Залипсом Многознаем. Некоторые колдуны устраивают настоящие убежища для блуждающих душ. Если кто-нибудь потерял свою душу, то он может за установленную плату достать здесь другую. Брендон Фрезера. Отчего же мы до сих пор сидим и мирно беседуем, господа, всполошился Золга. Да-да, поддержал кузен Юлейн. Бедная душа всё это время томится в плену. Кстати, а где она томится? В животе или в голове? Порой мне кажется, что моя душа тоже томится, как птица в клетке. Вот как услышу от маркизы Гизонги о том, что нерочительно распоряжаюсь казной, играя на паяльпе, или, скажем, душенька, как у комуна потребуют пригласить в гости тёщеньку Анафефу, так сразу со мной делается что-то вроде припадка. Душа уходит в пятки, и они становятся такими одухотворёнными, а всё прочее нет. Напротив, как-то безрадостно тупит. Вот просто так и ощущаю себе рыбой фусекрякой, приготовленной по фамильному рецепту. И отталкиваясь от этой неординарной мысли, снова вернёмся к вопросу о племяннике князя. Ловко вернул маркиз Гизонга, когда его обожаемый монарх остановился на секунду, чтобы перевести дух. Нет смысла торопиться, вздохнул Гампокорта. Во-первых, тот, кто носит имя Таванеля, и сам чего-то ждёт. Конечно, заклинание об обязанности явки на бесстрашный суд ещё никогда не давало сбоя, но сдаётся мне, он пришёл сюда совершенно добровольно. Его манит косаре и ваши тайны, ваше высочество. Нет у меня никаких тайн, замахнул руками некромант. Я не извращенец, я только учусь. — Есть. Пусть вы о них и не подозреваете. Планида у вас такая. И Думгар согласно закивал огромной головой. Именно такая и никакая иначе. По логике вещей в беседе должна была бы образоваться небольшая пауза, но Мордамон этого не допустил. — Кстати, — сказал он, подступая к задумавшемуся королю, и тот удивленно вскинул взгляд — Хорошенькая, кстати, но упорного жреца никакие взгляды не пронимали. В Казимате мне было откровение, яркое, сильное и не допускающее двояких толкований. Нужно явить меня народу все эти ронги и упрочить моё влияние среди простых граждан. Он солидно откашлялся и возвестил: "Богам будет угодно, если мы отчеканим рупезы с моим изображением". Казню Кротко пообещал Юлин. А вот это богам будет неугодно, жрец печально почмокал губами. Зря вы протестуете, молодой человек. Мы бы с вами отлично смотрелись рядом, два величественных, гордых профиля. В данный момент государь сосредоточен на другом, сказал граф Даунара. Потом, может быть, поздно, предупредил Мардамон. Мы рискнём. Вот, вот, вот, подхватил Зылг, и сам размышлявший о возможных опасностях, рискованно оставлять без присмотра лорда Таванеля. Что вы думаете, он там без надзора сидит? Всё это время его стережёт Барамель, поделился Мадариага. Я безоговорочно верю нашим ветеранам, но никому ещё не помешал мощный резерв в лице демона, истосковавшегося по настоящему делу. К тому же, ваше высочество, безжалостно продолжал слепой оборотень, Альва намекнул мне, что вы вряд ли сумеете вызволить душу Уерта, вынести приговор одно, привести его в исполнение совсем другое. Если нынешний хозяин души заортачится, то вы ничего не сможете сделать. Или он ошибается? Гогогам покорта произнёс это с такой надеждой, что злогу сделалось больно. ощутимо больно, как если бы кто-то ударил его, но он не имел права обнадеживать князя. Модарьяга прав, подтвердил он едва слышно. Я постараюсь, но ничего не могу обещать. Я не обладаю могуществом своих предков. Предки оказались легки на помяни. А вот и мы, произнёс радостный голос момии. Поиграли, проиграли и будет «Вернемся к делам!» «Вы проиграли, милорд?» С непередаваемой интонацией спросил голем. «Позвольте уточнить, сколько?» «Точь в точь гизонка, когда ему приносят счета к оплате!» Громким шепотом поведал непосредственный Юлейн. «То он вежливый, а сам того гляди и разорвет на части, будто я его бабушку проиграл!» Не да простят меня духи предков, встрепенулся главный казначей. Но ни за одну бабушку столько не дадут. Не я проиграл, не я, раздельно произнесла мумия. Судья Бедрхем вздохнул, как повеану, у которого отобрали связку бананов. Всё это очень сложно, сказал он. Мир в очередной раз катится в тартарары. Грядут трудные времена. А я проиграл три жалования со всеми надбавками за вредность в выслугу лет, учёную степень доктора в кисякисах и право на беспошлинные перелёты. Оал, надруг мой, беспечно взмахнул рукавом узандав. Ещё ты играетесь. На сей раз фортуна повернулась лицом ко мне. В следующий раз повезёт вам. Судьба была к нему благосклонна. послав ему пять тузов. Гарри Уилсон. Не естьм такой силномогучий колдун, как выпуклая фигура ми lorda Карлюзы, внезапно произнёс маленький троглодит, о котором большинство присутствующих уже успело позабыть. Однако имея крупный опыт мозга, все обернулись к нему. Он потупился и засмущался, но всё же продолжил, желая сплестись и слиться с ми лордами. Милорды, каждый из которых как раз хотел что-то сказать, слегка подавились и принялись тревожно переглядываться. "Видите ли, сказал деликатный Зэлг, принимая удар на себя. Не все милорды имеют достаточно решимости и в некоторой степени расположенности к тому, что вы предлагаете". Многие, как бы это объяснить, своеобразно и довольно однобоко настроены на отношения с существами противоположного пола, желательно одноосными происхождения, так легче постичь сложное устройство мира. Понимаю, важно кивнул Глива леса. Доверить свой разум чужому, все деяние смелее, чем вручить ему собственную грибную плантацию с многоэтажной норкой. Однако принудительность в событиях есть. Сольемся разумами и одолеем супостата. «Советую внимать», — закивал Корлюза, — «сия инкогнито умна, хуже некуда». Мастерион Зюзак Грозный наставлял, но его в пень обормота с его революционными идеями. Проще согласиться, чем объяснить, почему не хочешь. Цитирует цитату по великолепной памяти. Так Ангора кинул фигуру Левалеса цепким взглядом и поинтересовался. Карльюза, друг мой, кто сей учёный муж? Вы ведь наверняка знакомы. Я понимаю, что он инкогнито, но мне-то ты можешь открыть эту тайну? Не веровал никогда, что он есть, признался Карльюза. полагал мастерён Дзюзак, имея это в виду, как ваш статы из Часучина исключительно для воспитания и назидания потомкам. Минотавр заинтересованно пошевелил ушами. Сингераи любят на празднике воспевать хором, признался Карлюза. Особенная любовь распространена к грустному песнопению, исходя из непонятной, но смелой мысли, что это тоже искусство, национальное. «Сильной популярностью пользуется длинная история про поскользнувшуюся в быструю реку деву из-за зря повешенного жениха». «О, при чём?» «Момент терпения», — поднял лапку троглодит. «И ещё мы, троглодитусы, уважаем петь легенду про блудящего принца». «Да», — сказал токангор, — «тема, конечно, актуальная». Но если бы я позволил себе нечто подобное в присутствии маменки, имея в виду не любви обильное, но много странствующее существо, пояснил Карлюза. Ходит туда и сюда, и ещё куда-нибудь, карты нет, цели нет, пункта назначения нет. Блуждающий! Радостно возопил генерал Топатан. Я так и сказал. И что с этим блуждающим принцем? Боюсь, он и есть он. Не понял? А между тем я всё доступно объяснил. Нет, не всё. Я вам ничего не говорил. На лева леса есть герой песенных легенд. Блуждающий принц. Вот и выу разумели. Но тут нас настигает великая не моя тайна. Интересное дело, задумался Такангор. Бытие ютро глодитасо чрезвычайно интересное и удивительное для прочих организмов, согласился Карлюза. Я стану некромантером, сразу войду в песнопение, навека займу приличное место в отечественной истории, и мастерён Дзюзак будет просвещать про меня юные зелёные поколения. Пока они беседовали в зале случилось большое оживление. Милорды, сообразив, что они оскоромились, ужасно обрадовались, что сливаться придётся исключительно разумами, и моментально дали своё согласие. Если не считать оригинальной манеры изложения, идея была совсем неплоха, и они обязательно осуществили бы её, когда бы ни очередное происшествие. Вот такая вот приключилась Михаил Жванецкий. Внимательный читатель, знакомый со странной традицией замка Касар, согласно которой любой желающий может учинить здесь переполох своим эффектным появлением, не удивится, если мы скажем, что в самый ответственный момент, когда милорды уже собрались, скажем так, изъять душу лорда Уэрта у самозванного Таванеля, грянул гром. Гром грянул отнюдь не в переносном, а в прямом смысле. Внимательный читатель наверняка помнит, как любят являться миру высокородные демоны. Этот не был исключением, и свой приход обставил как нельзя более пышно и торжественно. Содрогалось всё, что только могло: стены, мебель, разнообразное имущество вроде посуды и всяких мелких безделушек. Грохотало так, что присутствующим заложило уши. С потолка сыпались искры, в декоративного рыцаря, стоящего у колонны, вообще ударила молния, а от дверей дохнуло жаром. — Трепещи, жалкий смертный! — прогремел нежданный гость. Был он под стать бедрых ему, такой же грандиозный, мускулистый, свирепый, при огромном росте четырехпалые руки его доставали чуть ли не до земли. Массивное тело покоилось на кряжестых ногах, похожих на пень древнего исполинского дерева с широкими кактистыми ступнями в придачу. Плоский череп со сплющенным носом, размазанным по лицу, и глубоко посаженными горящими глазами цвета лесного пожара завершался неожиданно высоким улыбком мыслителя. Вместо волос по плечам рассыпались толстые, похожие на чёрных змей, покрытые чешуёй отростки. Голову украшали внушительные рога, поверх которых демон надел великолепный шлем замысловатой конструкции, сразу привлёкший внимание Такангора. Хвоста у него не оказалось, а крылья были намного меньше, нежели у адского судьи, зато сплёт покрыт мелкими шипами и на вид гораздо более прочные и увесистые. В одной руке он держал неподъёмную утреннюю звезду, а в другой толстый свиток Трепищи перед посланником владыки тьмы и выслушай его. Помолчи, Карлфон прервал его бедрехом. Не до тебя, демон сглотно. Ты чего? спросил он тревожно. Я по важному делу. Ты них хуже меня знаешь. Здесь все по важному делу. Сердито сказала Гризольда, на которую в момент появления Кальфона свалилась увесистая золотая статуэтка, сделав и без того строгую фею совершенно непримиримой к чужим недостаткам. Вы записывались на приём? Демона торопил. Впервые в своей биографии он столкнулся с чем-то подобным. Так и знала, что нет. Поэтому не переречьте, сидите тихо, посоветовала Гризольда, и без вас хлопот полон род. Здравствуйте. Запаздало приветствовал пришельца Зелг. Подождите, пожалуйста, я сейчас освобожусь. Окончательно утративший связь с реальностью, Кальфон присел на корточке в огненном круге, сиротливо подперев щеку огромным кулачищем. Вопросительный момент, спросил Карлюза, пытаясь заглянуть ему в глаза. Не будет ли так любезен многоуважаемый демон поведать Пошто одиноко восседает в огненном круге? Не люблю уступать место, процадил тот сквозь зубы и даже слегка пыхнул пламенем на докучливого любознайку. Карлюза обиженно поковылял прочь, но в косаре одиночество не грозит никому, даже смертельно опасным обитателям преисподней. Здравствуйте, хотел спросить подошёл минотавр, звонко цокая подковами. Как вы стали обладателем такого редкостного шлема? По наследству, в результате насилия или делали на заказ? Я почему интересуюсь? У нас рога почти одинакового размера и формы. Да, действительно, немного оживился демон. Конечно, как оружие очень удобно, всегда при тебе, нигде не забудешь, но такие хлопоты с амуниции. Вы не говорите, поддержал беседу Таконгор. Меня наш кузнец едва уговорил на шлем. В нашей семье никто шлемов от рождясь не носил, а я попробовал, и мне понравилось. У вас похожая конструкция, только на моём нет гребня. Да ничего особенного в этом гребне нет. Иногда он даже мешает, признался Кальфон, которого живо интересовал предмет разговора. Увлекутся дизайном, распишут, как это будет великолепно выглядеть, собьют с толку, уговорят, а нам потом отдувайся за их творческий полёт и безудержную фантазию. Мало кто понимает наши трудности. Тем временем Зэлг морщил лоб, мучительно пытаясь придумать, как отобрать у Таванеле не принадлежащую ему душу, так, чтобы не повредить этой самой душе. Как ваша родная фея, сказала Гризольда, присаживаясь ему на плечо. Хотела бы дать один совет. Вам не мешает табачный дым? Нет? Хорошо. Так вот, совет. Помните, я рассказывала вам об этой бесплотной руке, которая проникла в замок. Конечно, попробуйте мысленно представить подобную руку и вытащить душу из лорда. Такие штуки очень помогают, особенно начинающим чародеям. Я это слышал от Вольтасика, а он многого достиг в своём ремесле. Простите, от кого? уточнил Зелг. От Вольтасика, вашего родного великого предка. Мы говорим о Вольтасии, таюме Федокасаре. Фея выпустила несколько колечек дыма, чем несказанно развлекла Кальфона. Я делала ему гуглю и берзульчика, а он бессмысленно таращился на меня из-за лебелки. И вы хотите, чтобы после этого я разводила харцуцуйские церемонии? Послушайте, дружок. Закройте глаза. С непревычки с закрытыми глазами намного легче. И вообразите, что вы всунули руку в живот этому негодяю и тащите оттуда уэрта тованеля. А для лучшего результата думайте, что тянете его из трясины. Вы же не оставили бы человека тонуть в болоте. Вот и действуйте соответственно. Сейчас, сказал Ник Романд. Попробую. Не пробуйте, а делайте. А это кто говорил? Это любимая фразочка вашего предка Люки. Интересно, пробормотал Золга, крепко зажмуриваясь. Как вы звали дедушку Узандафа? Напрягите воображение, дружок. Конечно, Узя. Даже боюсь думать, как вы станете называть меня. Вам сейчас следует думать о другом, пробасила фея. А действительно, как? Злог, пресновато. Акиралла. Длинно. Остаётся единственный вариант. Галя, сокращённое от Гляс. и соответственно и произносить удобно. В этот миг Зелг отчетливо увидел мысленным взором подворье замка, отрядский летов, бесплотную тень баромеля маячившую за спиной арестованного и широко открытые пустые, ничего не выражающие глаза лорда. Он протянул руку и решительно протолкнул её внутрь тела ответчика. Ему почудилось, что кто-то отчаянно вцепился в его ладонь, будто утопающий схватился за него, как за свою последнюю надежду. Тогда Герцог крепко сомкнул пальцы на этой холодной, бесплотной руке и изо всех сил потащил на себя. Тащить оказалось тяжело, но он уже не был одинок. Сзади вырос судья Бэддерхам и принялся помогать ему. Присоединился к ним и похожен на бородавчатую жабу с левиной гривой и огромной клыкастой пастью Барамель, дымилась как вулкан энергичная Гризольда, Модарьяга и Гампокорта, поддерживали молодого некроманта с обеих сторон. А, чего тратить время попусту, спросил Кальфон и тоже пристроился к ним. Его вмешательство и стало решающим. Что-то глухо застонало, выпуская желанную добычу. И легкая, прозрачная душа стремительно вылетела из ниоткуда в трапезную, где расположилось почтенное собрание. «Благодарю вас, герцог!» — раскланилась она учтиво. «Благодарю вас всех, господа! Лорд Уэртор Ильен де Таванель отныне ваш вечный должник и ваш верный рыцарь, о прекраснейшая и благороднейшая из фей!» Сейчас я вижу, что погружённый в свои беды и тревоги той ночью, я не разглядел всей прелести вашего милого лица. Но впереди вечность, благодаря вам и этим благородным господам. Всю её я посвящаю восхитительной и отважной даме, которая сделает меня нисказанно счастливым, когда собоговорит открыть своё имя. Гризольда, призналась Фия и сделала странное па толстенькой ножкой. Что за имя, возопил призрак. Оно ласкает слух, а произнесённое вашим мелодичным голоском оно очаровательно вдвойне. Странно, сказал Кальфон, обращаясь к Такангору, в котором признал родную душу. Я бы скорее определил её голос как басовитый с похрюкиванием и не музыкальным скрипом. Влюблённость заститы взор и слух. поведал генерал Тапатан. Никогда не влюблялся до такой степени, признался демон. В этом, видимо, всё дело, но он определённо поэт. Нет, этот отчаяние, постановил минотавр, разглядывая душу рыцаря. Поэты те только на словах, гораздо совершать подвиги, вроде женитьбы и верности до гроба. А он и вправду может учудить что-нибудь подобное. Поэт может воспевать многих женщин, на которых он испугался бы жениться, Сэмюэл Джонсон. Ну, вот и я, весело сказал Зелг. Благодарю всех за своевременную помощь. Он прошёлся среди толпы по очереди, пожимая всем руки. Однако, силён наш супостат, признал судья Бедрахэм, Сколько могущественных персон сражались с ним одним. Не нравится мне это. И сразу могу сказать, к нашим он не имеет никакого отношения. Совершенно другой стиль. — Кому такое понравится? — резонно заметил Узандав. — Главное, непонятно, что оно такое и куда делось. — Гампакор-то говорит, теперь тело лорда — Похоже на бутылку, выпитая до дна. Полагаю, сие преступник Гляс Агенсона и попался, вероятнее всего, в Бихетта -э Хвальд. Ни в коем разузе замотал головой та кангор. Генсона обречён на своё королевство и на злодейство своё тоже обречён. Его никто не спрашивал, когда делал таким. Не спорьте со мной, я лучше других понимаю. Поединок прекрасный способ близко узнать друг друга. А этот ваш самозванец, он добровольно рвётся в смертоубийцы, негодяй и подлец. Как по мне, это гораздо хуже и опаснее. Что-то он тут вынюхивал. Только опаснее. Нам не хватало для полного счастья, заскрипела Муми. О, Воромель! Давно тебя не видел. Как дела? Барамель сидел в тёмном углу, нахохлившись. Видимо, близость Бэддерхема его нервировала. "Когда как?" ответил он, и от звука его голоса подскочили мирно дремавшие Бумсик и Хрюмсик. "А где же князь?" спросил Мадарьяга, озираясь. "Им о многом нужно поговорить с Тованелем", сказал молодой Никроманд. "Думаю, они присоединятся к нам позже". Вот можешь же, когда хочешь, заявил Узанда Фламальва. Почему дедушка должен бегать за тобой по всему замку и уговаривать поупражняться? Видишь, как необходимы навыки некроманта для всего пригодятся, даже для добрых дел, хотя твой предок Гахагун, вероятно, скачет до потолка в своём мавзолее. Да, рассеянно покивал Зого. Конечно. Да, да. Ну что, вроде бы всё в порядке, все довольны. Пойду-ка я к себе, запишу пару строк, пока не забыл. А за обедом обязательно тебе прочитаю. Нет, сказала Муми. Я не могу. Он меня доведёт до того, что я добровольно замуруюсь в каком-нибудь склепе. «Хм, хм, кашлянул Кальфон. Мне бы минутку вашего внимания. Конечно, приветливо откликнулся Герцк. Извините, видите, сплошные хлопоты с этим бесстрашным судом. Он поглядел в окно. Там занимался рассвет, свежий, развощёкий, умытый росой ребёнок нового дня. Два пьяных в зюзю кентавра медленно ковыляли мимо крепостной стены, находя друг в друг единственную точку опоры на этой стремительно вращающейся земле. Лорд Таванель все так же отрешенно сидел в кресле посреди замкового двора. Часовые, расположившись кругом, негромко о чем-то беседовали. — Расцвело, — изумленно сказал Зелг. — Ночи, как не бывало! Простите великодушно, я прослушал. Кто вы и что вас привело в наш скромный замок? Где мои манеры? Сокрушённо взмахнул крыльями бедерхом. Знакомьтесь, господа. Герцк зыл Галяс до Косар, князь Плактура, принц Гахагун. А это мой коллега и родственник Кальфонс Верепой, граф Трируна, погонщик душ, повелитель грозовых гор. Хозяин реки Забвения и командующий 60 легионов падших недавно получил чин генерала. Поздравляю, сердечно сказал Зелг. Вот послушайте, недовольно забубнил Такангор. У всех есть 60 легионов, только не у меня. А вдруг война или какое другое ответственное мероприятие? Что прикажете делать? «Водить экскурсию по достопримечательностям и пропагандировать дружбу народов, культуру взаимоотношений и вечные ценности?» Некромант огорчился. Ему так хотелось мира и тишины. Он и сам не отказался бы посидеть ночью в башне, полюбоваться в крупноскоп звездами, подумать о вечном. «Ну-у-у!» — вздохнул Кальфон. «Тут вот какое дело!» Он деловито пошуршал свитком. «Трепещи, о смертный! Это вы слышали?» «Слышал, хотя не очень понял». «Трепещи и ужасайся! Так, это тоже опустим. Перед мощью владыки, на-на-на-на-на, ну и дальше в том же духе на две ладони вниз, а потом мы переходим к существу вопроса». Кальфон прокашлялся и загрохотал. «Старинная вражда между нашими семьями с годами не угасла». И пришло время кровью заплатить все долги великому князю тьмы. Война! — А-а-а! — догадливо сказал Зелга. — Кровопролитие! Как бы сразу и сказали. Тогда это не ко мне. Если речь о войне, то вам к Милорду Топотану. Он сие дело любит, одобряет и понимает. А я, видите ли, пацифист. Больше на такое мероприятие не ногой. Хлопотно, тревожно, неуютно. И съедает практически все свободное время. Чтобы интересоваться боевыми действиями, нужен особый склад ума. Вы согласны? Что же поделать, если я учёный до мозга костей? Когда-нибудь объявят войну, и никто не придёт. Карл Сентберг. Демон яростно потёр массивный затылок, из ушей у него потихоньку пошёл дым. Вы дослушать в состоянии, грозно спросил он. Я же ничего особенного не прошу, просто помолчать 2 минуты. Зачем же нам молчать? удивился Юлейн, которому вновь прибывший демон был в принципе симпатичен, но чем-то напоминал брата его супруги, князя Лювгорна, а потому вызывал смешанные чувства. Зачем же нам молчать, а вам повторять дважды? Кузен Зелг всё подробно разъяснил. По поводу войны и сражений обращайтесь к мелорду Тапатану. Он с удовольствием даст вам консультацию. Людей это вообще не касается. рыкнул демон. Я не человек, вздохнул Юлеин. Я король со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда отправитесь замуровываться, тихо сказал Кальфон, обращаясь к Узандафу, кликните меня. Я охотно присоединюсь. Ему объявляют войну, а он и ухом не ведёт. Впервые сталкиваюсь с таким поразительным безумием. Могу предложить вам лекарственный бамбузяки, встрял доктор Дод. Давайте внул демон. Мне нужно взбодриться. Или живопозный настой? Он крепче, то есть бодрит. Лейте. Кому объявляют войну? уточнил Золг. Вам, ваше высочество, пояснил Думгар. Кто? Князь Темы. По какому поводу? Старинный распри. А что мы не поделили? Никто не помнит, ми лорд. Война тянется уже тысячелетия. Иногда затихает, иногда вспыхивает с новой силой. Сейчас вот вспыхнула. Я против, заявил Зылг, сосредоточенно подумав. Я категорически против. Я уже говорил вам, любезные, что я пацифист. Кальфон закатил глаза и подставил Дотту опустевший стакан для новой порции. "Говорили, ми лорд, успокоил голем своего господина. А он понял? Наверняка. Так и передайте своему хозяину, решительно молвил молодой некромант. Войны не будет. Это почему? спросил Кальфон. С научной точки зрения, война возможна только между двумя, как минимум, враждующими сторонами, пустился Герц к объяснению. Если мы отказываемся воевать, а у вас на примете нет никого другого, то противостояние отменяется. То есть вы отказываетесь. Разумеется, зачем это нам? Пригласите кого-нибудь другого. Кого другого? Выпучил глаза демон. Мы не хотим другого. Где вы такое слышали? Меня послали к вам. Вот письмо. Целый день сочиняли. Вы бы видели, сколько народу над ним билось. И вообще, что это значит, отказываетесь? Мы уже подготовились, собрались под кровавыми знамёнами, закатили пир по этому поводу. Вы понимаете, что срываете ответственное мероприятие? Все сколько-нибудь значимые персоны ждут только сигнала к началу войны, а вы вдруг такое заявляете. Возьмите послание. Не возьму? То есть как? Не возьму и всё? Но это же исторический документ чрезвычайной важности. Адресован вам лично, я его доставил. Сберите письмо. С меня голову снимут, если я притащу его обратно. Когда мы кого-то приглашаем, мы письменно посылаем письмо. И генпрокурору мы тоже письменно пишем. Геннадий Селезнёв. Не выкручивайте мне руки, сказал Зелга, которого несколько лет общения со студентами тоже кое-чему научили. Так его подзадорила Гризольда. «Тогда сдавайтесь», — предложил Кальфон. «Платите нам дань и отдавайте ей эту беглую душу с ее пророчествами». «Еще чего! Мы же не проиграли!» «Можно мне где-нибудь присесть?» — спросил демон у Дота. Что-то голова кружится. «Вот сюда, на диванчик. Разработан специально для Думгара, так что вас и подавно выдержит. И обязательно выпейте вот эту микстурку, на вас лица нет». Проклятье, закричал Кальфон. Это и наказание. вмешался в разговор судья Бедрхем. Успокойся, на месте твоя морда. Уф. Из какого перепугу вдруг опять война? не унимался Касар. Просто эпидемия. Только-только закончились Бехит и Хвальдом. Здравствуйте, на очереди Преисподняя. Вполне логично. пояснила мумия, сочувственно косясь на кольфона, лихорадочно перечитывающего свой свиток. Мы, истинные, упомянутым тобой противостоянием, вот, князь тмы решил воспользоваться ситуацией. Официально мир мы не заключали, даже после свадьбы Барбелы да Касара и моброй яростной просто временно прекратили сражаться. ей да силы были примерно равны до твоего восшествия на престол. Ну, ты меня понимаешь. Но никто не обещал, что мы вечно будем жить в мире и дружбе. Так что он имеет полное моральное право возобновить боевые действия, что же до выбранного момента. Окажись я на его месте, поступил бы подобным образом. И хочется возразить, да нечего. Они закопали топор войны, но в неглубокой и хорошо обозначенной могиле Дорати у Волворт. Вовсе мы не истощены, сердито возразил Зелг. И ещё как истощены, пробурчал Такангор. Я давно уже говорю о том, что нужно провести набор в нашу армию, но меня же никто не слушает. И что? У нас настолько тяжелое положение. — Не без того. — Так пусть он катится в тар-тарары со своей внеплановой войной, — возмутился некромант. — Какая война без армии? Только этих проблем мне сейчас и не хватало. — Ничем не могу помочь, — усмехнулся Кальфон. — Мы уже там. Кстати, князь понимает ваши трудности, и потому первое сражение назначил через десять дней. Этого срока вам должно с лихвой хватить. «Для того, чтобы подготовиться и привести в порядок все свои земные дела». «Послушайте», — возвал Зелг, — «вы же разумный, здравомыслящий демон». Оба демона уставились на него не мигая. Некоторая доля любопытства в их взглядах смешивалась с некоторой долей изумления, придавая им вид исследователей, наткнувшихся на сенсацию. Вероятно, так бы отреагировал маркиз Гизонга, если бы ему сообщили, что установлено чёткое неопровержимое связь между исполнением фольклорных песен сингерайских троллей и увеличением подоходного налога на сельхозпродукты. Зельг и сам понимал, что идиомой это словосочетание не станет, но его учили твёрдо стоять на своём, и он твёрдо стоял. Подумайте хорошенько. — Мне думать не положено, — заметил Кальфон. — Если бы я еще и думал, вообще бы камня на камне не осталось. — Чистейшая правда, — кивнул Бедерхем. — Ну, что теперь делать? — окончательно расстроился Зылг. «Воевать — Воевать? — подал голос Кихертус. — Рано или поздно это должно было случиться. — Будем сражаться, — согласился Токангор. Потренируемся на демонах, а потом возьмёмся за что-нибудь посерьёзнее. И я не имею в виду ни кого из присутствующих, добавил он, твёрдо памятуя маминкин наставление. Поскольку я работаю у вас на полуставки, то первую половину дня вполне могу воевать на вашей стороне, вставил Бедрахем. А вторую заинтересовался граф Деунара, а вторую на нашей серьёзно пояснил судья